Она умела впадать в состояние, подобное сну, не теряя бдительности. В сумерках загорался зловещим свинцовым светом Нектурос, ночной страж, напоминая Таис ее первый приезд в Египет, когда назначенную в жертву Сибеку спас Минедем, воин Гераклового мужества. Таис собиралась возвести памятник Эгесихори и Минедему, построив им...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 Это ведь не илада, где красоту изваяния бережет каждый с детства и никогда никому не придет в голову повредить скульптуру. Если в Мемфисе любители мус, особенно Эллины, еще помнили золотоволосую спартанку, то кто знал о Минедеме, одном из тысяч лаконских наемников? И Таис отказалась от постановки памятника. В Александрии изваяли великолепный мраморный горельеф,